а я только на фронте родился врать то равнодушно ответил только ты всегда что-нибудь да придумаешь ничегого не врать мне мама все рассказала. они тогда возле брест литовска жили. ты знаешь где в польше брест литовск нет? ну так я тебе потом на карте покажу. Когда пришли в двадцатом красные этого мать не запомнила тихо пришли. А вот когда красные отступали, то очень хорошо запомнила. Грохот был или день, или два, и день и ночь грохот. Сестренку Юльку да бабку Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка все бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезает. Как загрохочет, она опять нырк в погреб. «А мать где?» спросил только. Ты все рассказывай по порядку. Я и так по порядку. А мать все наверху бегает, то хлеб принесет, то кринку молока достанет, то узлы завязывает. Вдруг к ноте стихло, Юлька сидит. Нет никого, тихо. Хотела она вылазить, толкнулась, а крышка погреба заперта. Эта мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылазила. Потом хлопнула дверь, это мать. Открыла она погреб. Запыхалась, сама растрепанная. «Вылезайте!» — говорит. Юлька вылезла, а бабка не хочет, не вылазит. На силу уговорили ее. Входит отец с винтовкой. «Готовы?» — спрашивает. «Ну, скорее!» А бабка не идет и злобно на отца ругается. «Чего же это она ругалась?» — удивился только. «Как от чего? Да от того ругалась. Зачем отец поляк, а с русскими красными уходит?» Так и не пошла, и не пошла. Сама не идет и других не пускает. Отец как посадил ее в угол, так она и села. Вышли наши во двор, да на телегу. А кругом все горит, деревня горит, костел горит. Это от снарядов. А дальше у матери все смешалось, как отступали, как их окружали, потому что тут на дороге я родился. Из -за меня наши от красных отбились и попали в плен к немцам в восточную пруссию. Там мы четыре или пять лет и прожили. От отец то почему с винтовкой приходил? А он только в народной милиции был, когда в польльшу пришли красные, так у нас народная милиция появилась помельщиков ловили еще там разных как поймали так и в ревком. «Нельзя было отцу оставаться», — согласился Толька. «Могли бы, пожалуй, потом и повесить». «Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ревкоме рассыльном. И то год в тюрьме держали. А сестра у меня... Ей уже сейчас 28 лет, так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили ее, три года сидела, потом выпустили, три года на воле была». теперь опять посадили и уже четыре года сидит скоро опять выпустят нет еще не скоро еще четыре года пройдет тогда выпустит она в макатовской тюрьме сидит оттуда скоро не выпускают она коммунистка владик молча кивнул головой и оба притихли обдумывая свой разговор и прислушивает к тому что читала надтка о неграх только тихо и оживленно заговорил вдруг владик а что если бы мы с тобой были ученые ну химики что ли и придумали бы мы с тобой такую мать или порошок которым если натрся то никто тебя не видит я где-то такую книжку читал вот бы нам с тобой такой порошок и я читал, Так ведь это все в раке, Владик, усмехнулся только. Ну и пусть в раке. Ну, а если бы? А если бы, заинтересовался только, ну тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы. Что там придумывать, купили бы мы с тобой билеты до заграницы. Зачем же билеты, удивился только, ведь нас бы и так никто не увидел. Чудак ты, усмехнулся, Владик. так мы бы сначала не натершись поехали что нам на советской стороне натираться доехали бы мы до границы а там пошли бы в поле и натерли и